«Тем более в таком виде!» — усмехнулся Хасина. «В каком еще виде?» — скотчно осведомился Бабарский. Выглядел он, как всегда. Недорогой, но и недешевка дорожный костюм. Помят ровно настолько, чтобы оставаться в рамках приличий. Сорочка свежая, галстук-шнурок завязан модным верзийским узлом, жилет щегольский с вышивкой, желтые штиблеты в меру пыльные а через плечо вечная сумка со всякой всячиной. Хамурам в виде, уточнил Медикус. Неважно. Важно, потому что ты портишь мне удовольствие от утреннего кофе. Осмотрев новоприобретенное и новоустановленное оружие, все разбрелись по своим делам. Помпилио и Валентин вернулись в город, Дорофеев с Бедокуром отправились принимать вторую установку, а хасина Мерса и квадрига решили выпить кофе на открытой палубе Амуша. Ветра не было, а потому ничто не превращало приятную утреннюю свежесть в промозглую утреннюю прохладу. И именно здесь их отыскал взъерошенный, недовольный, хмурый, мрачный, склочный. «Ты еще и злой какой-то, епать-ка пошить», заметил квадрига В кофе астролог добавил несколько капель сомнительного зеленого ликера из похожей на аптечную бутылочки и теперь после двух больших глотков его глаза подозрительно заблестели напиши об этом диссертацию окрысился Суперкарга. да что случилось – громко спросил мерсо их ты со своими смеями совсем от жизни отстал цепарь хихикнул хикнул астролог мы сэр велел бабарскому отыскать поджигателей а у бабарского неули не получается еще один глоток кофе — Видимо. — Откуда знаешь? — изумился Суперкарга. — Пустота научила меня влезать людям в головы. Галилей достал трубку и любезно пояснил. — Мое второе имя — знак. — Кто-нибудь знает, что за ликером глушит? — обратился к друзьям их. — Что-то новенькое, — сообщил Мерса. — Но, судя по всему, крепкое. Бабарский повернулся к Хассине и прищурился. — «Ты Галилею выдал!» «И действительно не можешь поймать террористов, Месса Карабудзина!» Вопрос о зеленом Медикус решил пропустить мимо больших ушей. «Я над этим работаю!» Вернулся к хмурому тону суперкарга. «Получается?» «Не очень!» Их поставил сумку на палубу и налил себе кофе. «Остыл!» «И что?» «Мне вредно пить холодные». «А почему мы э -э, МСР хочет поймать террористов?» наивно осведомился Энди Мерса. Офицеры дружно посмотрели на алхимика, затем дружно покачали головами, вздохнули, и Бабарский с жалостью объяснил. «МСР любознателен». «Питлив, как амуш», уточнил Альвара. А раскурившийся и освоивший зеленое квадрига Высказался предельно откровенно. «Нас не должны волновать мотивы МСРа, Цепаль. Наша задача – исполнять приказы». О -о -о -о. Покрасневший алхимик укнулся в чашку, а Хасина вернулся к допросу Бабарского. «Месса Карабудина, расскажи, как ты ловишь террористов?» «Решил податься в детективы?» – осведомился Суперкарга, делая большой глоток кофе. «Стыдно, что нечем похвастаться! Вы энергичны, как новые шестиствольные пулялки!» – хихикнул Галилей. «Почему просто не посидеть? Почему не встретить утро улыбкой?» Высказавшись, квадрига с шумом всосал в себя очередной глоток кофе, подумал и добавил в чашку еще пару капель ликера. Медикус сопроводил действия астролога неодобрительным взглядом. Я договорился с главарем туземных бандитов. Заставил его людей искать подозрительных чужаков и почти взял террористов. Но не повезло. Негромко рассказал их, добавляя себе кофе. Подумал и стащил одно печенье из вазочки. Печеньки офицерам щедро предоставил Кок Амуша, большой спец по выпечке. Теперь уроды старые осторожнее, и я никак не могу выйти на след». Суперкарго помолчал, покривился и уныло закончил. МСР недоволен. У тебя есть описание террористов? Они наверняка сменили внешность и социальный статус. Мы ищем денди а он теперь прикидывается подъемщиком. А сколько я знаю, террористы не здешние, уточнил Медикус. Их промолчал, после чего заговорческим тоном сообщил. Мы с Мессером считаем, что газета права и в Унигарке действительно работает огнедел. Но ожидаемые вспышки удивления, как сам огнедел, тот самый знаменитый, и ты, отважный суперкарго, в одиночку сражаешься с опаснейшим преступником Герметикона, Бабарский не увидел. Галилей пыхтел трубкой, накладывая вихель на загадочное зеленое, мерз отянул кофе, а медикусы интересовали иные аспекты. «Инопланетники не могут прикидываться падёнщиками», – задумчиво произнёс Хасина. «Они не знают местных нюансов, диалектов, сленга, в конце концов. Их вычислят на раз, а это значит, что даже сменив внешность и, как ты выражаешься, социальный статус, террористы всё равно должны остаться инопланетниками». «Понимаешь, меса Карабудина, инопланетниками». Если не денди то рядовым цепарем, но никак не поделщиком из соседнего уезда. Это здорово сужает круг, оживился Бабарский. Сколько в унигарте инопланетников? Тысяч двадцать или пятьдесят? Далее, невозмутимо продолжил Медикус. Чувствовалось, что поиск неуловимых террористов увлек его. Нужно подумать, на что ловить злодеев. «В смысле, на что?» — не понял их. «Чем наш преступник отличается от других?» «Огнедел террорист, а не преступник?» не «Непринципиально». «Как раз наоборот, принципиально. Террорист воюет за идею, а преступник орудует ради наживы». «Знаешь, на опыте, — попытался съехидничать алхимик, — «Не забудь это высказывание, когда в следующий раз притащишься ко мне за жалованием». «И... разве не было похоже на то, что я пошутил?» «Не Мерсу», — распорядился Хасина. «И подумай вот над чем мы с Карабудина. Мы ищем человека, а на преступника или террориста. Человека?» — Странно, что о такой мелочи тебе вынужден напоминать я, представитель древней, высокоразвитой расы. — Не морочь мне голову, — поморщился Суперкарга. — Он человек потом, а сначала террорист. — Иначе кому бы он был нужен? — А ведь ты один из лучших представителей человеков, которых я встречал, — с грустью произнес Альвара. Так почему же, глядя на тебя, я вижу беспомощного ребенка. Кажется, я знаю, от чего вымерла твоя раса, от сломоблудия. Мы не вымерли, мы наблюдаем за вашей деградацией с того света. Вселенная огромна, Месса Карабудина, рассмеялся Медикус, разламывая в пальцах печенье. Возможно, рано или поздно, человеки доберутся до границ, нашего огромного государства.